Глава шестнадцатая «Нет!» Габар вошел в полуразрушенную башню без крыши. Его голос разнесся во все стороны, подхваченный студеным ветром. «Она называет меня «мой господарь!» Габар нашел глазами Олесю, быстро обшарил взглядом всё ее тело. Она казалась смертельно бледной. Глаза, наполненные страхом, ярко блестели, и вправду звезды. Алые губы, пухлые и такие желанные, удивленно приоткрылись, и до Габбара долетел ее неверящий шепот. «Ты пришел!» Габбар не ответил. Он полностью сосредоточился на крампусе, на этом ублюдке, которого считал своим дедом. и пусть прекрасно знал, что кровью они не связаны, всегда гордился тем, что продолжает рутворона. Ни один портрет или гобелен не передавали их сходства. Но сейчас Габар видел, как сильно они похожи. Была ли этому причина или просто совпадение, все равно, это существо обладало силой, несравнимой с человеческой. И как с ним справиться, Габар пока не представлял. В голове мелькнули картинки из сказки, летящий со скалы демон. Может, и у него получится? Демон сипло захохотал. «Ох, двое влюбленных, так несправедливо разлученных, в самый разгар романа какая жалость!» Но я избавлю вас обоих от неизбежного разочарования друг в друге, когда дрожайшие супруги опостылиют настолько сильно, что мечтают лишь о смерти своей второй половины. Габар перевел взгляд на опалившуюся стену за спиной демона. Дым от невидимого пламени расползался по воздуху, землю испещряли ручьи лавы. Вот где ему предстоит коротать вечность. Что ж, ради тех чувств и нескольких дней хмельного счастья, что ему подарила Олеся, можно и не такое перетерпеть. Габр старался не смотреть на нее, знал, что не выдержит, не сможет сделать то, что должен. Один только ее взгляд, и он поплывет, как сопливый пацан. Страх за неё переполнял. Он не мог допустить, чтобы с ней что-то случилось. Она стала самым дорогим, что было в его жизни. Она стала его жизнью, его всем. Пока болтливый Крамп устрепался, даже не сомневаясь в своем превосходстве, Габар пытался подобраться ближе, встать между ним и Олесей, чтобы демон не мог к ней прикоснуться, не мог даже смотреть на нее. В тени заворочился горбатый уродец. Он уставился на Габара полубезумным взглядом и засмеялся, демонстрируя гнилые зубы. А это кто еще? Помощник Крампуса? Возле его ног лежало неподвижное тело. По светлым волосам Габар узнал принцессу. Что ж, жива или мертва, она заслужила то, что с ней происходит. Габбард тут же забыл о ней, сосредоточив все свои мысли на Олесе. «Стой, где стоишь, хитрый господарь!» Крампус взмахнул когтистой рукой. Габбард поставил свечу на пол и начал незаметно разворачивать цепь с шипами. «Ты же такой непобедимый!» Габбард шагнул вперед. «Неуязвимый!» «И боишься обычного человека!» «Еще один шаг!» Он слышал шумное, испуганное дыхание Олеси. Так хотелось сейчас прижать ее к себе, уткнуться лицом в макушку и просто вдыхать ее запах, целовать лицо, гладить дрожащие в объятиях тело. Но он заставлял себя смотреть только на Крампуса, не отводя от врага взгляда. Демон улыбнулся. «Тебя так долго не было. Мы с моей невестой заждались. Станешь нашим гостем. Только я вот все гадаю, это ты из-за моих сыновей задержался? Или готовил мне свадебный подарочек?» Габар размотал цепь, коготь дракона царапнул по полу. Олеся шумно вздохнула, и Габар не удержался, посмотрел на нее. Их взгляды встретились, и сейчас он действительно видел в ней всё, всё чего был лишен свою долгую скучную жизнь.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 Он едва успел заслониться рукой, защитить глаза. В плечи и в живот тут же начали вонзаться острые раскаленные куски металла. Рядом закричала Олеся. Габар раскрутил цепь, сбивая птиц с полета. Острые шипы быстро нашли свои цели. Не ощущая боли, он бросился к Олесе, но птицы к ней даже не подлетали. Тот уродец, что сидел на полу возле принцессы, схватил ее за руки и безумно хохоча оттаскивал к пышущему жарам проходу в стене. Цепь на кандалах, обхватывающих ее запястья, билась о пол. Олесь отчаянно сопротивлялась и пыталась вырваться. Габр шагнул к ней, но на пути встал Крампус. Тела мертвых ворон усеивали пол —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 несколько мгновений. Смех Крампуса взлетел в небо, врезался в стены и распался на сотни повторений. Габр воспользовался передышкой. Уверенный в своем превосходстве, демон не обратил внимания, как он вытащил из наручей, скрытых под сюртуком, небольшой нож и метнул его. Смех Крампуса тут же прервался. Он заметил, что Габр бросает нож, но даже не понял, в кого тот летит. «Думаешь победить меня своим ножичком?» Он принялся ощупывать свой лоб, и Габар громко закричал застывшей Олесе «Беги отсюда!» Тело горбуна с глухим стуком ударилось о пол. Он упал прямо в огненные ручьи, разбрызгивая вокруг обжигающие капли. Из его лба торчала рукоятка ножа. Олеся тут же сорвалась с места, но вместо того, чтобы побежать к двери, спряталась за спиной Габбара. Крампус взревел и возвел руки к небу. Его движение повторило вытекающая из стены лава. Потоки жидкого огня взмыли в воздух, складываясь в огненных птиц, устремившихся на Габбара. Он успел оттолкнуть Олесю. Вскрикнув, она отлетела к стене, оказавшись в недосягаемости летящих во все стороны брызг. Сила, которой с ним поделился старик. Капли лавы прожгли одежду, обжигая болью. Габр вдохнул полные легкие смрада и гари, нутро обожгло жутким пламенем. Собрав весь лед, какой в нем был, он выдохнул прямо в уродливую птичью морду. Языки пламени начали застывать и распадаться на тысячи льдинок. Крампус зарычал. Теперь в его исказившихся чертах безошибочно угадывался демонский оскал. Он подскочил к мертвому горбуну и вырвал из его головы нож. С неприятным хрустом череп раскололся. Крампус вонзил ногти в грудь мертвеца и прорычал. «Восстань!» Он выдрал сердце и впился в него зубами, отрывая куски и спешно глотая. «Это шанс напасть!» Габар бросил еще один взгляд на Олесю. Она дергала кандалы, пытаясь от них избавиться, а потом потянулась за погасшим факелом. Габар замахнулся и выбросил в Крампуса цепь. Драконий коготь летел точно в его измазанное кровью лицо. Но отбросив недоеденное сердце в сторону, демон легко схватил цепь и дернул ее вверх. Габар взлетел в воздух. Рывок был такой силы, что вывихнуло плечо.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 сжать в объятиях так, чтобы сплавилась с ним. Во рту чувствовался привкус крови, но Габар заставил себя снова повторить «Уходи отсюда, немедленно! Нет, нет, никогда, только с тобой!» «Какая прелесть!» — рык Крампуса сотряс стены башни. «Никуда она отсюда не уйдет, и ты тоже!»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 Порезы тут же загорелись нестерпимой болью. Оттащив Олесю за собой, Габар снова взмахнул саблей, позволяя монстру подойти ближе. Нужно отрубить твари голову и вывести Олесю отсюда. До двери далеко, но если... Крампус метнул в Габара его же нож. Он едва успел отклониться. Вместо головы лезвие пилось в вывихнутое плечо. Удар был такой силы, что Габара снова отбросила к стене. Обуглившийся горбун бросился на Габара. Он выставил вперед саблю, собираясь отразить удар, но вдруг снова раздался крик «Олесин!». И в то же мгновение грудь мертвеца пронзила острие факела. Он несколько раз дернулся и начал рассыпаться, как горстка пепла. Лава, текущая вместо крови, хлынула на пол. Когда урод рассыпался в прах, за его спиной оказалась Олеся.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 Крампус воспользовался его заминкой и сумел всадить меч прямо в живот. Внутри все полыхнуло от боли. Наверное, он до сих пор держался только благодаря крови демонов и силе Морозного Деда. Но против Крампуса это не поможет. Габар собрал в кулак последние крупицы и шагнул вперед, напарываясь на лезвие, позволяя ему пробить хребет и спину. Крампус удивленно что-то вскрикнул,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 Габар с трудом вдохнул, чувствуя, как легкие разрываются от опаляющей боли. Наполнив грудь воздухом, он выдохнул в лицо Крампуса холодный воздух. Между ними взвелось облако льда и снега. Крампус закричал и отшатнулся, закрыл когтями лицо, пытаясь снять ледяную корку. Из последних сил Габар вытащил его меч из живота.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 а он эгоистично желал ее любви, хотя бы в воспоминаниях. «Послушай меня». Он полуслепо шарил в воздухе, пытаясь коснуться ее лица, и Олеся поймала его ладонь, прижала к своей щеке и тихонько всхлипнула. «Нужно сделать все так, как я скажу. Ты сделаешь это для меня». «Да-да, я все сделаю. Говори, что нужно, только не трать силы. Оставалось лишь молиться, что Морозный Дед справился со всеми демонами, а иначе он отправит ее на верную смерть. Но нет, она — женщина из пророчества. Ее монстры не тронут, каким бы ни был исход битвы. Габар собрался с силами, вдавливая пальцы в ее кожу так, словно хотел навечно оставить на ее лице свой отпечаток. «Иди на кухню!»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 Он видел её все хуже и ненавидел судьбу за то, что отбирала у него даже этот крошечный шанс посмотреть на нее перед тем, как все будет кончено. «Обязательно. Ты же меня дождалась. Все, иди. Я люблю тебя». Она едва коснулась его губ, и Габар проклял себя за то, что не может потянуться за ней. Задержать этот соленый от слез поцелуй чуть дольше.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 Ты меня, лесок, не трогай, Не со злом к тебе пришел. Мне навстречу Дед Морозный. Башня сотряслась от ударов. Снаружи раздался дикий вопль, Слышный, наверное, на всю Бергандию. «Меня не убить, глупец! Я бессмертен! Я вечен!» Кажется, он взбирался по башне, Царапая камень своими когтями. «Габар! Он жив!» — Олеся! Проклятие! Почему не ушла? Габр пытался нащупать цепь, хоть что-то. — Габр! Крампус жив! Олеся упала на колени рядом с ним, цепляясь пальцами за одежду. Башня продолжала сотрясаться, и завывания Крампуса слышались все ближе и ближе. Габр схватил Олесю за руку, почти вслепую нащупывая тонкие запястья. — Уходи отсюда! Слышишь? Немедленно! Уходи! Я не оставлю тебя. Никогда. Лучше умереть, но с тобой рядом. Я уж думал, и не позовешь. Тяжелая дверь ударилась об стену, повеяло холодным воздухом. Зрение немного прояснилось, и Габбар сумел разглядеть могучую фигуру старика. Ну что, готов загадать свое желание? Габбар.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 крампусом. «Нет, габар потрясенный выдох олеси был последним, что он услышал. Дальше начало что-то происходить, непонятное, но такое нестерпимо болезненное, что горло срывалось от крика все кости словно плавились и вылезали наружу, прорывая горящую огнем кожу огонь был повсюду, он сжигал испепелял. И это не заканчивалось.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 Они будут ее стражниками, а любой, кто осмелится причинить ей боль или обидеть, им он вскроет нутро. Она только его. Он будет пробираться в ее спальню и воровать ее одежду, чтобы вдыхать в преисподней аромат трав и страсти, ее запахи, которые стали для него всем. Он будет дарить ей лучшие драгоценности, какие только раздобудет здесь, чтобы она сияла, сверкала, как далекие звезды на черном небе. Он будет покупать ее любовь. Он будет обманывать и притворяться. Он будет делать всё, чтобы она помнила о нем. Хотя бы помнила. Пламя отступило. Оно перестало быть обжигающим, сколько-нибудь горячим.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 Зрение еще никогда не было таким четким. В теле бурлила сила, а на губах, на губах ощущался вкус Олесиного поцелуя. Он чувствовал ее аромат, разлившийся в воздухе, заполнивший собой все. Потребность в ней была такой острой, что его трясло. Сейчас ему хотелось только одного — почувствовать ее. Что угодно, прикосновение, поцелуй, голос, запах — она нужна ему.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 Теперь он был тем, кого ненавидит и боится каждое живое существо Бергандии. Олеся врезалась в него, уткнувшись лицом в обнаженную грудь. Задышала часто-часто, опаляя горячим дыханием так, как не могло обжечь пламя. Габра застонал от боли, от сладкой желанной боли, пронесшейся по коже сумасшедшим пожаром. Губы Олеся оставляли влажные поцелуи на его коже, такие нежные. Он почувствовал, как по щеке стекает слеза. Нельзя. Она не должна быть с ним. Только не так. Он должен оттолкнуть ее, позволить уйти, отпустить сейчас. Потому что иначе не сдержится. Она нужна, нужна ему. Руки сами потянулись обнять ее и крепче прижать к себе. Так крепко, что она глухо выдохнула от боли. Но он не мог ее отпустить, не мог себя заставить. Ещё мгновение, ещё хоть один вдох, Надышаться её запахом. Сладкий аромат трав и цветов Проник в ноздри, дурмане И без того затуманенный разум. Вот так, да, оставить её в себе. Навсегда, хотя бы так. Зачем ты это сделал? Что ты натворил? Её тихий шёпот он готов был слушать вечно. Там, в преисподней, этого звука не будет. Но сейчас Габар просто слушал, не вдумываясь в ее слова, пусть ругает, проклинает, всё, что угодно, только бы продолжала говорить. В груди зрела потребность, дикая, яростная необходимость сделать ее своей, навсегда. Не отпускать, привязать к себе всеми возможными способами. Но каким бы сильным ни было это желание, любовь к ней была сильнее.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 царапая ногтями кожу и порывисто дыша. Даже на этих крохах он способен продержаться там, еще чуть-чуть, пусть посмотрит на него, пусть поцелует. Габар приподнял голову Олеси, едва касаясь пальцами влажного от слез подбородка. В его голове царил настоящий сумбур. Но постепенно туман начал рассеиваться, и он осознавал, что вокруг слишком холодно, и что согревает его только Олеся, цепляющаяся за него так, словно могла поглотить его. Он начал понимать, что стоит прямо в кипящей лаве, и что вокруг летает пепел и тысячи вороньих перьев, все, что осталось от крампуса. Он увидел морозного деда, опирающегося на свой меч, и принцессу, пытающуюся сесть. И он слышал, как там, В преисподней извергаются вулканы, как куются оружие и как ревут демоны. Это значит, его время истекало. Габар прижался к рту Олеси, чувствуя его соленую сладость. Он кусал и лизал, всасывал ее губы, втягивал в рот язык, никак не мог насытиться ее вкусом. всё казалось мало. Он проникал в ее рот, надеясь хоть на такую близость, в последний раз. В голове пьяно шумело, а руки притягивали Олесю к себе все ближе. Пусть сплавится с ним, как металл с металлом, пусть просочится в него. Олеся отстранилась от него, и грозный рык вырвался из горла. Он готов был взять ее силой, все что угодно, ему просто нужно. Габар впился пальцами в плечи Олеси и рывком отодвинул ее от себя. «Уходи». Он должен сдержаться, сдержаться и отпустить. Вот только чем дальше он отодвигал ее от себя, тем больнее становилось. Внутри что-то лопнуло. Он чувствовал это, чувствовал по-настоящему. Грудь затапливала кровью, даже в горле он ощущал ее привкус. Но Габр заставил себя, отнял от нее руки и отступил назад. «Уходи, пока могу тебя отпустить». Нужно защититься от нее, от взгляда, в котором плескалась боль, как будто он ее предал, от тяжелого дыхания и поднимающейся груди. На ней ведь так и была его одежда. Она вся принадлежала ему. Габр почувствовал, как кожа покрывается чем-то металлическим и холодным. «Уходи же!» — он зарычал. Но Олеся не испугалась, упрямо выкрикнула в ответ. «Нет!» Габар согнулся пополам и тут же выпрямился. Сами собой на его коже возникали доспехи, тяжелая броня вокруг рук и груди, похожая на чешую дракона. За спиной вытянулся до пола длинный черный плащ, точь в точь кожистые драконьи крылья. «Я приветствую тебя, Крампус, из рода дракона!» Морозный дед легко поклонился. Тихо вскрикнула принцесса, так и не вставшая на ноги. Изображения двух воронов в центре пола начали стираться. Вместо них проступали два огромных дракона, скалящих друг на друга пасти с длинными клыками. Вот и все. Зачем ты это сделал? Олеся снова шагнула к нему. Какая же она красивая, даже сейчас, когда злится на него, и это он тоже запомнит навсегда. Потому что иначе его было не победить.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 Ведь внутри, в душе, он благодарил небеса за то, что она так сказала. И едва не согласился. Больше всего на свете ему хотелось взять ее за руку и забрать с собой. Габар осознал, что уже протягивает ладонь, пальцы дрожали от нужды прикоснуться, сжать ее пальцы и вновь перетянуть к себе. Он словно добровольно отказывался от части себя.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 Куда угодно, только с тобой. По телу Габбара прошла дрожь. Теперь он явственно чувствовал сумасшедшее пламя преисподней. Чувствовал, каким холодным и слабым оно было рядом с жаром Олеси. Я пошел на это не ради того, чтобы ты отправилась за мной в пекло. У тебя будет достойная жизнь. Даже оттуда я смогу защитить тебя. Ты все равно станешь госпожой Дьеки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 Он отвел взгляд, а Габар подавил горькую усмешку. Что ж, когда-то его счастье должно было закончиться. Оно было и сладким, и горьким, и безумным, но недолгим. Олеся порывисто выдохнула. «Тогда дайте, дайте нам прожить вместе нашу жизнь, а потом мы вдвоем уйдем туда. Такое желание, такое желание вы исполнить можете?» Габар чувствовал, как с каждой секундой ему становится все холоднее, он словно оледеневал. И только Олеся, ее присутствие рядом, поддерживало пламя в его груди. Морозный дед нахмурился, глядя на них, и Габар вновь ощутил себя мальчишкой, у которого взрослые грозились отобрать самое ценное. Он не верил этому старику. Больше он не верил никому.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 Олеся переплела пальцы с его. Потом он сможет быть со мной постоянно. Да, до наступления новой зимы. Но здесь она длится полгода, не так, как в твоем мире. Все равно мы сможем, да, Габар? Он до сих пор не мог полностью осознать, что произошло. В голове все перемешалось. Он чувствовал себя как в тумане, пьяным, потерянным. Даже тело казалось чужим и неуклюжим.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 До своей смерти Крампус сможет жить на поверхности, как обычный человек. Но зимы он будет проводить в преисподней, оберегая Бергандию от тьмы и греха. Когда же он окончит свой земной путь, он вернется в преисподнюю таким, как переродился. Если ты отправишься с ним, то твоя молодость будет возвращена, и вы сможете провести вечность вдвоем, молодые и красивые,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 Морозный дед повернулся к принцессе, которая, прижавшись к стене, пробиралась к выходу из башни. «Придется забыть обо всем, что ты здесь видела». Принцесса вскрикнула, побежала, но морозный дед легко ее догнал и прижал к колбу широкую ладонь. Принцесса закрыла глаза и обмякла. А после удивленно моргнула, словно очнувшись от долгого сна, и начала испуганно озираться по сторонам. «Где я? И что происходит? Кто вы?» «Пойдем, пойдем, милая». Он взглянул на Габара. «Мы подождем снаружи, а вы пока попрощайтесь». Он вывел принцессу, и наступила тишина, прерываемая только извержением вулканов и грохотом грома вдали. Олеся тяжело втянула воздух и снова заплакала. «Ты ведь вернешься?» Он сказал, что на праздник можно будет. Габар кивнул и стер слезу с ее теплой щеки. Сейчас это тепло ему было жизненно необходимо. Он чувствовал надвигающийся холод, и этот холод завладевал всеми чувствами. А ему очень хотелось чувствовать. Габар заставил себя улыбнуться. «Да, я приду на маскарад. Постарайся узнать меня». Олеся быстро закивала, кусая губы, и Габар не смог удержаться. Обнял ее, прижимая к себе и питаясь ее живительным теплом. Ее голосок отдавался в груди тихим гулом. «Я не хочу тебя терять. Только нашла, и теперь... Теперь ничто и никто не станет между нами». Габар поймал губами слезинки на ее щеках. «Я тебя не отпущу и не отдам». «Габар, я не смогу без тебя, не смогу отпустить». «Сможешь».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 Габар вдохнул аромат ее волос. Даже сейчас он ощущался пронзительно ясно и отчетливо, до да боли остро, привязывал его еще крепче. «Ничто не удержит меня вдали от тебя. Я пошел на это, лишь бы не отдавать тебя ему. А теперь, теперь мы справимся со всем. Возвращайся в крепость и жди меня на праздник».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 А может, ему начнут поклоняться, как божеству, человек-дракон? Пламя бушевало вокруг него, а тонкий кожаный плащ развивался за плечами, как два огромных черных крыла. Он действительно был драконом, готовым сжечь все вокруг, сжечь ее. Габар обернулся, надел рогатый шлем, скрывая свое лицо, опустил забрало и,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 Даже там он был на своем месте. Кто еще, как не ее храбрый господарь, сможет защитить людей от тьмы и зла? Кто еще сможет командовать демонами и забирать грешников вместо невинных людей? Дым совсем скрыл его блестящие доспехи, похожие на чешую сказочного монстра, сказочного героя. Дыма остановилось так много, что в конце концов он стал сплошной каменной стеной. Исчезла лава, больше не было огненных ручейков, и даже гарь пекла не ощущалось, Только перья до сих пор усеивали пол. Олеся расчистила ногой центр, чтобы изображение двух драконов, держащих монетки, ничто не скрывало. Вот и все. Ей остается только ждать, ждать и верить, что спустя три дня он придет. Олеся медленно побрела к стене, за которой скрывалась преисподняя. Прижала ладони к шершавым камням. Боже, какие же они холодные! Как будто ничего и не было. Три дня. Ей ведь нужно продержаться лишь три дня, а потом всю зиму, всю долгую зиму, и он придет. А вдруг там он забудет о ней? Нет, не забудет. Ради нее он пришел сюда. Ради нее сражался с демоном, ради неё стал одним из них. А она ради него станет самой красивой, чтобы через три дня у него перехватило дыхание. И чтобы, уходя в преисподнюю, он думал о том, как бы скорее вернуться к ней.